Глава 15. Откровение Ларисы. Ничего себе, при свистнул на ходу Тимофей. Управляешься с железом, значит? Точно. Это у меня ещё с младших классов. Так за что ж тебя заменили? Ты видел, что стало с тем контейнером? спросил Антон. То же самое я делал с банкоматами. Тимофей сначала не поверил своим ушам, а затем расхохотался и продолжал смеяться, несмотря на смущение Васильевского, пока они не подошли к высокой обрезной двери склада. Студия Ларисы, подруги покойного Сергея Кривошлыкова, располагалась в отдалённом одноэтажном здании грязно-серого цвета, стоящем среди других таких же типовых построек. Тимофей не сразу понял, что они уже пришли, приняв строение за какой-то промышленный склад. «Хватит ржать!» — возмущенно бросил ему Антон, барабанив дверь кулаком. «Не могу остановиться!» — покачал головой Зверев. «Ты производишь впечатление такого степенного и благовоспитанного мальчика, а на деле...» «Ха-ха-ха!» — Антон лишь развел руками. «Все меняется!» — сказал он. «И я в том числе. Но никогда я не был степенным и благовоспитанным». Тобольскийевский вытащил из лазарта палочку, оставшуюся от леденца, и одним щелчком запустил её в стоящую неподалёку урну. В этот момент двери им открыла привлекательная девушка лет двадцати, облачённая в джинсовый комбинезон, заляпанный разноцветными пятнами краски. Её светлые волнистые волосы были стянуты в забавный короткий хвостик на затылке, за правым ухом торчала длинная тонкая кисточка. Привет, Немного успокоившись, поздоровался Тимофей. Ты Лариса? А кто спрашивает? Мгновенно насторожилась девушка, смерив обоих пристальным взглядом. Мы работаем стажёрами в полиции и глазом не моргнув, сказал Антон. Наш куратор из департамента безопасности сейчас расследует дело Сергея Кривошлыкова, а мы ему помогаем. Ездим, опрашиваем людей, собираем данные. Можно войти? Лариса, немного подумав, посторонилась. Войдя Антон и Тимофей оказались в мастерской, напоминающей своими размерами небольшой спортзал. Полки высоких металлических стеллажей были заставлены и завалены многочисленными банками с краской, мешками с глиной, глиняными горшками и чашами, небольшими статуэтками из гипса и мрамора. В помещении витал стойкий запах краски, олифы и каких-то химических реактивов. В центре мастерской стояло несколько деревянных верстаков. На самом длинном из них возвышалась начатая гипсовая скульптура девушка, играющая с котёнком. Рядом с ней Тимофей увидел металлический таз, наполненный какой-то густой белой массой. Лариса следовала за ними по пятам. Указав парням на свободные стулья, она взяла с ближайшего верстака какую-то тряпицу и вытерла руки, испачканные белой глиной. «Ого!» — восторженно присвистнул Антон, с любопытством озираясь по сторонам. «А ты настоящий профессионал!» «Скажешь, что же?» — с улыбкой отмахнулась Лариса. «Да, получается неплохо, но пока мне не удается этим зарабатывать, так что до профессионала еще далеко». Перебиваюсь небольшими заказами от случая к случаю. На нижней полке одного из стеллажей Тимофей увидел несколько больших пухлых мешков, наполненных солью. "А зачем тебе столько соли?" удивился он. "Я ещё кружок веду для детей", пояснила Лариса. "Парим всего прочего. Вот он с ребятами по выходным собираемся и лепим разные поделки из солёного теста. Но хватит уже обо мне. Что вам здесь нужно?" — Ко мне ведь уже приходили люди из полиции. Я им о Сергее рассказала все, что знаю. — И как много ты о нем знаешь? — спросил Василевский. — Мы с ним встречались несколько месяцев, — неохотно призналась девушка. — Худшее отношение в моей жизни. Но это было давно. Сейчас у меня другой молодой человек. Будто в подтверждении ее слов дверь в дальней части мастерской распахнулась, и вошел высокий тощий парень в сером джинсовом комбинезоне с двумя бумажными пакетами сухой глины в руках. Он тяжело брякнул пакетом на крае ней стеллаж и шумно выдохнул. Кстати, вот и он, кивнула его в сторону Лариса. Олег, что? тут же спросил Олег. Он с опаской взглянул на Антона, затем перевёл взгляд на Тимофея. Вы кто? Да тут снова из полиции насчёт Сергея интересуется, ответила ему Лариса. Ужасная, конечно, история, но он сам во всём виноват. Я столько раз просила его завязать с этими криминальными делами, он меня и слушать не хотел, и вот результат. Олег приблизился и обнял её сзади за талию, затем с видом собственника посмотрел на парней. Тимофей он сразу не понравился, уж слишком развязно себя вёл. Насколько нам известно, это было не первое его ограбление, спросил Антон Васильевский. Первое крупное, пояснила девушка. Я очень удивилась, когда обо всём узнала. Когда мы с ним встречались, он в богатые дома не вламывался, так по мелочи, пьяница обирал магазины, грабил, у старушек сумочки выхватывал, а потом, видимо, аппетит стали расти. И ладно бы помалкивал о своих похождениях, так нет, хвастался перед нашими общими знакомыми, деньгами швырялся направо и налево. Я пытался его в разумить, да куда там? В общем, вёл себя как полный придурок, из-за этого мы с ним и расстались. Так он потом ещё и названивал мне днём, ночью, ему было без разницы. Зачем, спросил Антон. Хотел возобновить общение, даже подарки дорогие делал. Только мне такое счастье даром не нужно. Еле от него отвязалась. widehat его тоже знал, обратился Тимофей к Тимофею коллегу по прежнему обнимавшему девушку. Парень 30 на покачал головой. Он как-то приходил сюда, пытался мне разборки устроить, но я так крепче буду. Вышвырнул его из мастерской, чтоб понял, что Лариса теперь со мной и не стоит усложнять ей жизнь. Лариса с улыбкой повернулась и чмокнул его в губы. Мой защитник, шипнула она. На Алексема довольно зло улыбался. А с кем обычно работал Кривошлыков? спросил Антон Васильевский. Может, он когда-нибудь называл тебе имена своих подельников? Было не в один дружок. подумав, ответила Лариса. Такой же балбес, как и Сергей. Они с ним постоянно вместе ошивались. Э, Петька, Алексеев. Я даже адреса его знаю. Откуда? Тут же подозрительно уставился на неё Олег. Там мне приходилось бывать у него в гостях. Мы когда с Сергеем встречались, частенько у него в квартире зависали, сказала девушка. Но это было давно. Тогда я ещё считал их нормальными парнями. Не поделишься адреском? Мы были бы очень благодарны. Антон вытащил из кармана пуховика сотовый телефон, чтобы записать информацию. Лариса сообщила ему название улицы, номер дома и квартиры Алексеева. Кстати, о мистике этот Кривошлыков не увлекался, поинтересовался Тимофей. Ничего странного и необычного в его жизни не происходило. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Может, он водил знакомство с какими-нибудь гадалками, оккультистами, уточнил Зверев. Эзотерикой не увлекался? "А нет", невесело усмехнулась Лариса. "Наоборот, он старался держаться как можно дальше от всего этого. У меня бабушка знахарка, она в гадальном салоне работает. Так он с ней даже знакомиться не хотел, побаивался. Сказал, что глупости всё это, и обман доверчивых дурачков". Можно подумать, он сам большим интеллектом отличался. Фыркнул Олег. — Все равно печально все это, — серьезно добавила девушка. От Кривошлыкова одни только проблемы были, но такое участие он не заслужил. — На этом все. Спасибо за информацию, — кивнул ей Тимофей. Антон убрал телефон обратно в карман. Парни попрощались с Ларисой и ее приятелем и направились к выходу из мастерской. — Нормальная вроде девчонка, — на ходу шепнул Васильевский Тимофею. — И почему такие вечно со всякими придурками связываются? Загадка многозначительных мыкнул зверей, запахиваясь в пуховик.